Сидевшие впереди и сзади ухмыляющиеся студенты, молодые беспристрастные животные, громко захохотали. «Так их, так их, валяет Джин!» — вполголоса сказал Зина Кокрин. Это был высокий двадцатилетний юноша, тонкий и сильный, изящный, как скаковая лошадь. Он посылал мяч против ветра на 80 ярдов в игре на кубок Ельского университета.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 серым и морозным в железных тисках зимы. Зима кончилась, а леденевшая земля становилась все мягче от дождя и оттепелей. Городские улицы и дорожки между университетскими корпусами превратились в окопы, полные жидкой грязи. Прошел холодный ливень, и трава рванулась в рост зелеными, мокрыми пятнами. Он бегал по этим дорожкам, прыгал, как кенгуру,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 Он питался в университете месяц, потом не выдержал. Его интерес к еде был слишком глубок и интеллигентен. Столовая помещалась в большом неуютном здании из белого кирпича. Официально она называлась «Стигинс Холл», но студенты выразительно и кратко окрестили ее хлебом. Несколько раз он ездил в гости к Хелен и Хью Бартоном. Они жили в 35 милях оттуда в Сиднее, столице штата.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 На самом деле они были всего только сыновьями провинциальных богачей, влиятельных только в своем городе или приходе. Но когда он увидел, как они, до конца уверенные в себе, с такой смеющейся непринужденностью, в отлично шитых костюмах, изысканно и безупречно одетые, проходили в толпе студентов попроще, которые неуклюже деревенели от крестьянской враждебности и смущения,